Глава десятая. Афина. Утренние переговоры для меня оказались жутко тяжелыми. Головная боль с утра не отпускает, хотя я старалась от нее избавиться, как могла. Вид у меня, соответственно, так себе. Такое чувство, что еще немного, и небо рухнет мне на голову. И отлежаться никак. Лина сегодня проснулась очень рано, и с разрешения бабушки слала мне голосовые сообщения в переписку. К своему стыду я не прослушала и половины, безуспешно пыталась привести себя в порядок. Хотя по времени все было рассчитано идеально. На переговорах я внимательно слушала специалиста техника. Он плохо знает наш язык, поэтому часто пояснения давал на английском. Я подхватывала и переводила его слова Георгию Александровичу и наоборот. Мужчины уже обсудили тонкости производственных циклов каталитического крекинга и реформинга. А сейчас Георгий очень недоволен из-за выявленной повышенной кислотности топлива, которая представляет большую опасность для дизельных двигателей. В принципе, в грязь лицом я не ударила, а руководитель после бурного обсуждения идет мрачнее тучи. «Как голова?» — уточняет он вдруг. «Лучше. Какие на сегодня планы?» Сейчас быстро обедаем, параллельно я расскажу схему завтрашнего дня. Дальше я еду на завод, ты работаешь над документами. Вечером еще одна встреча. Посмотрим, или я за тобой приеду, или ты подъедешь на такси. Хорошо. Я могу пообедать одна, чтобы никого не задерживать. И у себя начну переводы. Нет, не можешь. Я не собираюсь озираться на твои старые обиды. У меня нет на это времени, поэтому обедать идешь со мной. Я едва успеваю закрыть рот, подхватив отваливающуюся челюсть. Это удивительно. Не отставай. Вот командир нашелся. Еле-еле за ним поспеваю. Со скрипом проглатываю возмущение и как бы, между прочим, роняю. Странно слышать о каких-то обидах от человека, который, только завидев меня, отказался со мной работать, даже не разобравшись. Георгий резко тормозит и разворачивается, и я так и удачно впечатываюсь ему в грудь. Ай, потираю ушибленный нос, не успевая отодвинуться, а грозовая туча уже нависла надо мной. И в чем же я был так неправ? Двусмысленность его слов заставляет меня поджать губы. А в чем же прав? Не похоже только на рабочие заморочки. Да исключительно. «В таком случае вы убедились, что со своими обязанностями я справляюсь. А если что-то и было в прошлом, мы оба уже обо всем благополучно забыли. И теперь можем спокойно работать в пределах одного предприятия». Он взбешенно хватает меня за руку и тащит за собой. «Если до этого я и так не успевала, то теперь и подавно». «Отпустите, мне больно!» — возмущаюсь в сердцах. «Что против этого носорога сделать?» он упрямо ведет меня в сторону местного ресторана вы оглохли у меня уже рука опухла он все тащит и тащит меня вперед а на моей руке кажется в заправду останутся синяки неужели он не чувствует свою силу я по сравнению с ним мелкая букашка георгий александрович ну пожалуйста но мне же больно пускаюсь до уговоров чувствуя себя той самой бесправной мышкой «Гоша!» Не сдерживаюсь я, а пальцы его смыкаются еще сильнее. «За что ты мне руку хочешь сломать? Я тебе ничего не сделала!» Только сейчас, круто обернувшись, он отпускает меня, будто обжёгся. Смотрит с такой злостью и негодованием, что я совершенно теряюсь. Разъяренный взгляд, искры мелькают в зрачках. все таки помнишь, оказывается, как меня зовут?» «Естественно». Мне Татьяна сразу и напомнила. Зверею я, потирая ноющее запястье, чтобы у него клешни отвалились, садист. Так что все в рабочих рамках. В таком случае, чтобы я больше не слышал, что ты отказываешься со мной обедать или ужинать, или завтракать. Гнев громыхает раскатами грома в его голосе. Я просто хотела сэкономить время. Когда я скажу, тогда и сэкономишь. А если со мной не устраивает, можешь собирать манатки и проваливать отсюда. Ясно? Мне вообще фиолетово с тобой или нет? Ясно? Вновь допущенная оплошность заставляет осечься. Меня выбивает из колеи его необъяснимая злость. Вот что он бесится? Да брось. Ты хочешь побыстрее избавиться от моего общества. Мне плевать на это, но так явно демонстрировать свое отвращение я тебе запрещаю. И только попробую еще хоть раз скривиться, глядя на меня. Георгий полыхает раздражением и вновь устремляется вперед, роняя разъяренная Идем. Проходим в ресторан, занимаем столик. Под мимолетными остервенелыми взглядами биг босса я дохожу до точки кипения. Еще немного, и я лично отниму у официанта поднос и обрушу его на всклокоченную макушку дрожайшего руководства. Георгий строго перечисляет блюда, которые выбрал. Затем наступает мой черёд скромно сделать заказ. И все вроде бы терпимо, но... Уважаемый, ядовито шипит Георгий в сторону официанта. «Вас как-то особенно привлекает декольте моей спутницы?» «Я теряю до речи. Взгляд сам собой косится на вырез блузки. Все вообще-то чинно благородно». «Эм...» Захлёбывается сожалением застегнутый врасплох парнишка, виновато отводя взгляд. «Я... я... ну что вы, просто задумался. Извините. Лучше несите наш заказ, вместо того, чтобы посетителей разглядывать». Предупредительно понижает голос Георгий. И под его взбешенным взором парень ретируется. «А ты могла бы одеться и поскромнее. Достается мне на орехи». «Да что не так?» «Окончательно теряю я самообладание, но все же более чем скромно!» «Да твою задницу в этой юбке взглядом обмусолил каждый кабель в зале. И пуговицу застегни!» «Это обычная юбка, ниже колена, а пуговицу тебя самого и то больше расстёгнута!» «Да чтоб тебя! А? Но почему, почему?» «Просто на «вы!» Что в этом сложного?» «Но нет же, вновь не сдержалась. Вывел!» Но мне туда никто не смотрит. Ваши салаты. С осторожностью разбавляет нашу вспыхнувшую перепалку вернувшийся официант. Георгий с негодованием кивает и тянется за вилкой. Быстро рассказывай, где какой в реальности опыт получила. Он пожирает меня раздраженным взглядом. Я наскоро перечисляю все пройденные курсы, прошлые обязанности. Ухитряюсь упомянуть о знаниях в химико-промышленной области. У тебя по нефтегазу ноль, Афина. Ну, не совсем. Я раньше вплотную с этим не работала, да, в технологических процессах не участвовала, но общие понятия... Общие понятия ты можешь себе засунуть в то самое место, которое пять минут назад облобызал каждый присутствующий здесь мужик. Мне нужно углубленное знание процессов, чтобы ты не перепутала ничего. И понимала, о чем мы вообще разговариваем. Я понимаю. Как определяют как суемость 10% остатка? Отбревает он неожиданно. Грудь моя наполняется воздухом. Но я молчу. Когда применяются специальные смесители при компоундировании? Добивает он. И я вновь молчу. Да откуда же я знаю? Как определить долю механических примесей в дистопливе? Категории нефтяных топлив, паспорт, качество нефтепродукта. Полного ответа снова не будет. И Георгий откидывается на спинку стула. Но перевести я смогу. Этого мало. И заметь, я тебя еще не заваливал. Из-за этого я не подхожу? Или всё же я не подойду тебе с любыми знаниями? Даже с этими? Афин, давай честно. У тебя много пробелов. Мне нужна эта работа. Я ни на что больше не претендую. Мы же почти перестанем пересекаться. Я не буду попадаться от тебя на глаза. Но не отнимай возможность зарабатывать и перспективу развиваться только из-за того, что было когда-то давно. Я уже все забыла, правда. Так легко первый раз забывается. Во рту пересыхает. В моих трясущихся пальцах оказываются вилка и нож. Дребезжа они тихонько ударяются, а тарелку пока я дёрганно пытаюсь разрезать огромный ломоть курицы в Цезаре. Понимая, что сама себя выдаю, откладываю приборы в сторону. Георгий Александрович, вы хотели обсудить сегодняшнее расписание. Смело гляжу в его глаза. Не то голубые, не то зеленые, Пронзительные, да нельзя. В них томиться сдержанное ожидание, но утонуть в них больше себе не позволю. Мне одного раза хватило оступиться. «Мы можем начинать». «Ответь, Афина, неужто так легко?» «Да». «Отрезаю надменно». «Не ему воскрешать в моей памяти ту ночь, когда он сделал меня женщиной». «Не ему». Лжешь. Глаза его проницательно прищуриваются, внимательно изучая мое лицо. «Для тебя это в норме вещей?» «Так принимай мой ответ. Лживый или нет?» Какая уже разница? Помнишь, значит. Она никогда не жалела, что ушла тогда. Никогда. Все, что о тебе думаю, я озвучила еще 4 года назад. Не знаю, что именно Георгий хотел прочесть в моих глазах, но что-то он там заметил. Потому как спокойно подается вперед, заявляя. Сегодня днем занимаешься документами. Вечером я заеду за тобой. А завтра? Голос его становится зловещим. «Весь день придется со мной провести на заводе. Если, конечно, ты не передумала оставаться. Тебе придется подтягивать знания, учиться, разбираться. Если не согласна, свободна хоть сейчас». Слова эти тяжелым камнем опускаются на душу, придавливая меня. Но я и виду не показываю. Лишь киваю, молча, и возвращаюсь к салату. Я получаю еще кое-какие уточнения. До вечера пропадаю в документах. Пару раз созваниваюсь с мамой, болтаю с Линой. После звонка Георгия, будь он не ладен, иду собираться. Деловой наряд выглядит очень скромно, но тут-то никто точно не прицепится. И вообще, его злость неуместна. Стук в дверь. Я в растерянности поворачиваюсь в ее сторону. Подхожу медленно. Спрашиваю, кто там. Открывай, это я. Я бы и сама спустилась, лепечу, отворяя. Георгий нетерпеливо проходит в мой номер, сгущая и без того напряженную атмосферу. Стоит горой посередине комнаты, разглядывает меня придирчиво. Я смущаюсь, ничего не могу с собой поделать. Осмотр закончен, не даю и намека на тревогу. Меня устраивает. Идем. Не обращаю внимания. Цепляя сумочку, надеваю удобные туфли. Да, они супермодные, зато мозоли не натирают. Только мы спускаемся и выходим на улицу, я замираю от резкого окрика, и в меня тут же врезается что-то твердое и тяжелое. Меня отбрасывает назад. Сильные руки помогают подняться. Едва оказываюсь на ногах, глаза мои расширяются. На груди и животе расплываются огромные грязновато желтые мокрые следы. Еще и воняют. Мужчина, проезжавший мимо на велосипеде, кажется, зазевался и облил меня дешевым пойлом из алюминиевой банки. «Ну и куда ты прёшь, уволень?» Наступает на него Гоша, а тот рассыпается в искренних извинениях, с опаской косится на моего спутника. И, подхватывая велосипед, старается поскорее убраться прочь. Я со скорбью оглядываю испорченную одежду. Вот же не пруха, а. Вечно меня затягивает во все переделки. Георгий, недовольно сцепив челюсти, обходит меня, прилипает сбоку и нюхает мои волосы. Ну а это-то еще зачем? Отталкиваю его неосознанно. Он умудрился тебе еще и на волосы эту бурду вылить. Несет как от пивной бочки. «Кошмар! И что теперь делать? Времени впритык!» «Иди переодевайся, что?» «Как будто я на три дня миллион нарядов набрала!» Георгий вновь морщится. Лучше бы и правды тряпки с собой притащила. «Пошли!» «Разворачивается!» «Куда?» «К тебе!» Роняет он через плечо. «Я сама справлюсь! Вы можете здесь подождать!» «Вижу я, как ты справляешься!» Вперед.